Кентен Уже прошло больше сотни лет, как Кентен выбрался из Малого Мира, став его звездным владыкой. С тех пор он стал намного сильнее, поглотив больше трех десятков миров. В собственных глазах Кентен выглядел чудовищем, но другого выбора у него не было. «Если он не поможет своему ученику, то может случиться страшное». Слишком велика опасность того, что Виктор станет на путь уничтожения. Сейчас рядом с ним находится Сантер, монстр, который не остановится ни перед чем, чтобы добиться своих целей, а главной его целью было господство над всем мирозданием. У Кентена было совсем мало времени, чтобы стать сильнее, поэтому он принялся поглощать миры с невероятной скоростью, отчего его основа была нестабильной, что могло привести к плачевным последствиям, но Кентену было на это наплевать. Главное, что у него хватит времени для того, чтобы остановить Сантера, а дальше он сам оборвет свою жизнь. Связь с Виктором была еле различимой, Но благодаря ей Кентен сможет прорваться в запретную зону и оказаться рядом со своим учеником. Он чувствовал, как Виктор пытался достучаться до него, но специально не отвечал, еще сильнее приглушив их связь. Уже сейчас Кентен сильно изменился, и он не хотел в таком виде представать перед Виктором. Было еще много знаний, которые он хотел бы передать ученику, но лично их передавать Кентен не станет. С этой задачей отлично справится воля его мира. Она уже получила все необходимые приказы, и после смерти Кентенна подчинится Виктору. Конечно, не сразу. Сперва парень должен будет стать сильнее, развиться до того уровня, когда сможет обработать звездный источник. Он был уверен, что Виктор сможет это сделать. В мальчике сейчас был заложен неимоверный потенциал. Кентен находился на границе очередного обреченного мира. Благодаря своей силе он наблюдал, как жители звезды просто живут и радуются жизни, простые радости, которых он навсегда лишился, встретившись с Антером. Этот мир был лишён мастеров боевых искусств, и поэтому Кентен не встретит никакого сопротивления. Он уже отыскал звездный источник и начал подключаться к нему, создавая сотни тысяч энергетических каналов. Как только он начнет поглощать энергию источника, по всей планете разразятся небывалые по мощи стихийные бедствия. Чудовищные ураганы, извержение вулканов, землетрясения цунами. И под занавес смерть планеты. К этому моменту на ней не останется ни одного живого существа. Кентен в одиночестве будет наблюдать за гибелью очередного мира. Все они умирают одинаково. В момент, когда последние остатки жизненной энергии мира переходят в Кентена, он ощущает небывалое единение со Вселенной, словно становится с ней единым, и в этот момент Кентен может заглянуть в любой ее уголок. Но каждый раз он смотрит лишь в одно место. В темное пятно, которое скрыто от любопытных глаз сильнейшими запретами, которые не под силу преодолеть даже взгляду звездных владык. Именно в этом пятне и находится мир Виктора. И каждый раз, когда Кентен смотрит на это пятно, он осознает, что кто-то невероятно могущественный создал эти запреты, чтобы защитить всего несколько миров, спрятанных во тьме. И сделал он это настолько давно, что уже успели появиться и умереть новые звезды. Само мироздание успело сильно измениться, и лишь это пятно всегда оставалось неизменным. Оно и запреты, совершенно не ослабевшие за прошедшие бесчисленные года. Но Виктор смог преодолеть эти запреты и встретиться с Кентеном. Да и Сантер смог проскользнуть в запретную зону следом за ним. Значит, это сможет сделать и Кентен. Последний энергетический канал занял свое место, и Кентен принялся пировать, поглощая энергию обреченного мира. Ему потребуется несколько дней, чтобы высушить планету, а затем настанет черед следующий. Кентен ощущал, что осталось совсем немного до того момента, когда его сил будет достаточно, чтобы попасть в мир Виктора и вырвать его из лап Сантера, пока не стало слишком поздно. Поглощение шло полным ходом, когда нечто попыталось вмешаться в этот процесс. Кто-то ударил по энергетическим каналам, связывающим Кентена и Источник Звезды, и ударил невероятно сильно, даже смог уничтожить несколько связей, которые считались неразрушимыми, но это не остановит Кентена. Похоже, что его действия не остались незамеченными, как он надеялся. «Покажи себя!» кинул в окружающую его пустоту Кентен. Пару мгновений ничего не происходило, а потом один за другим начали появляться звездные владыки, и каждый из них был гораздо сильнее Кентена. Но он не боялся их. Кентен отчетливо ощущал, что все эти мастера ищут не его. Их целью был Сантер, а значит, они на одной стороне. Раз никто не нападал, значит, они сперва хотят поговорить. Меня зовут Кентен. Я так же, как и вы, хочу остановить Сантера. И я знаю, где он сейчас находится.